Ужаться. Я не знал, какая новая беда вот-вот свалится на меня, когда сквозь небольшое отверстие в полыхающей стене прорвались кони-всадник. Всадник натянул по воде, однако конь гнедой не очень-то обрадовался такой близости пламени и, оскалившись, начал грызть у дела и попытался встать на дыбы». «Быстрее! Садись позади меня!» — услышал я. Я лишь мельком увидел женское лицо, обрамленное темными волосами. Всаднице удалось развернуть коня назад в ту сторону, откуда они прискакали, и она отпустила поводья. Животное рвануло вперед, и вдруг неожиданно на полном скаку встало на дыбы. Я с огромным трудом удержался в седле, когда передние копыты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 Проверил пульс и дыхание. Она открыла глаза. Спина сломана. Я думаю, закашлившись, сказала незнакомка. Не чувствую почти ничего. Уходи, если еще можно. Оставь меня, я умру. Все равно. Ни за что, ответил я.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 Дико заржала перепуганная насмерть лошадь. Глава 9 Несколько часов и теней спустя я позволил себе остановиться на отдых в месте, где было голубое и ясное небо и не особенно много сухих деревьев.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 Мимо проносятся замки, которые можно было бы поместить в аквариум. Блистающие ракеты, похожие на светлячков, нападают на меня. Я ничего не чувствую от зеленого к голубому. Все тоньше, тоньше пелена, синий дым и воздух, словно напоенный фимиамом, отзвук. Тысяч невидимых гонгов, повторяющиеся без конца. Я сжимаю зубы быстрее от голубого к розовому вспышки. Языки пламени еще холодный огонь танцует.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 И дохлое зеленое чешуйчатое чудовище с красной шерстью и острыми зубами лежит на берегу в нескольких ярдах от меня. Фракер надежно обвелась вокруг его шеи, а песок вокруг взрыхлен, словно там боролись два великана. Похоже, я спал очень крепко.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 «Снова наступило время ложиться спать, и тогда я разбил лагерь в черных землях, неподвижных, безжизненных, туманных и затхлых. Нашел небольшую пещеру, которую смог бы с легкостью защищать, сотворил заклинание против волшебства и уснул. Позже, насколько позже, не знаю». У меня на запястье начала пульсировать фракер. Я мгновенно вышел из глубокого сна без сновидений, а потом страшно удивился, почему. Я не услышал и не видел ничего опасного в пределах своего, правда, ограниченного поля зрения. Однако фракер... Почти никогда не ошибается и не поднимает тревоги без причины. Я стал ждать, что будет дальше, а пока восстановил в своем сознании образ Логруса. Когда он был полностью передо мной, я засунул внутрь руку, словно это была перчатка, и достал. Я редко ношу с собой холодное оружие, Больше кинжала среднего размера. Довольно обременительно, когда на боку у тебя болтается несколько футов стали, цепляется за все, за кусты, бьет, почему не попадя, и путается под ногами. Хотя мой отец, как и многие другие в амбере и во владениях, души не чают, Тяжелых, неуклюжих мечах и шпагах. Видимо, дело в том, что они покрепче меня. В принципе, я не против такого оружия. Я люблю фехтовать и прошел хорошую школу. Просто мне не нравится носить такой неудобный предмет постоянно. Иногда, даже если я слишком долго имею с ним дело, ремень натирает мне бедро. Как правило, Меня вполне устраивает фракер, я частенько полагаюсь на импровизацию, однако сейчас, и я готов был это добровольно признать, может быть, самый подходящий момент для того, чтобы воспользоваться серьезным оружием, поскольку теперь я уже слышал громкое шипение и грохот,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 Лоб мой неожиданно покрылся испариной, далеко, очень далеко, а звуки все ближе, громче, нетерпеливее, треск, топот, какие-то удары, рычание, контакт. Я коснулся рукояти меча. Ну, хватает, тащи к себе. Я Призвал его, и в следующее мгновение меня отбросило к стене. С такой силой выскочил меч из тени. Я постоял несколько секунд, потом вынул оружие из ножен, в которых он так и остался. Именно в этот момент все стихло. Я подождал 10 секунд, пятнадцать, полминуты.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 Придётся тянуться очень далеко, а это требует больших затрат энергии. Я сознательно не сокращал свой путь. Такие эффектные переходы, как правило, дорого стоят. Мне не хотелось прибыть на место, окончательно выбившись из сил. Я часто оглядывался, но не видел ничего подозрительного. Правда, время от времени мне казалось, что кто-то меня преследует вдалеке. Впрочем, этому могли быть и другие объяснения. Тени иногда вытворяют весьма неожиданные трюки.